Поглощая одну чашку кофе за другой, невзрачный тайный советник Фихтель при участии председателя церковного совета разработал тщательно продуманное, дьявольски хитрое заключение, долженствующее оправдать эти беззаконные действия в глазах императора, рейхстага и всего корпус евангеликурум. В то не наивнейшего чистосердечия Нам был придан обратный смысл всем статьям Конституции, а главное с помощью артистического адвокатского приема в желательном духе истолкован следующий пункт. Касательно договоров между государем и лантагом следует придавать сугубое значение тому, в какие времена данный договор заключен, ибо то, что признавалось разумным когда-то, может сейчас оказаться непригодным. Тысячи рук действовали заодно. Император и папа давали благосклонно ободряющие указания, а давнишние туманные соглашения, подписанные венскими советниками и Карлом Александром при его восшествии на престол, по которому он обязывался военной силой поддерживать императора в войне с Францией, а император обязывался оказывать ему помощь в борьбе за его суверенные права и тоже военной силой, Эти соглашения приобрели вдруг весьма грозный смысл для Вюртембергской конституционной партии. Старый князь Турн и Таксис перебрался в австрийские Нидерланды и оттуда руководил реорганизацией государственного управления в столице Вюртемберга. Военные реформы на свой грубо прямолинейный лад заправлял Ремхенген, финансовый Зевс, дипломатический Фихтель. До конца разложить парламент и подорвать последние остатки его авторитета было поручено Вейсензе. Карл Александр развил неутомимую лихорадочную деятельность. Созывал конференции, собственноручно строчил бесчетные письма, устраивал смотры войскам. Он целиком окунулся в католический проект, словно в целительный источник. Никакие пиявки, никакие кровососные банки докторов Брейера и Зегера не помогали ему, когда от скрытой злобы на еврея кровь густой и тяжелой волной приливала ему к голове. Теперь же у него было смутное чувство, что только католический проект избавит его от несносной зависимости. Герцог отнюдь не отличался благочестием. Богу известно, что не ради Небесной Девы Марии обратился он в католичество, а ради Марии Августы Турны Таксис и мешка дукатов в придачу. Но хотя он и позволял себе время от времени вольнодумные шутки, однако был далек от новомодного, убежденного и безоговорочного атеизма. Обряды католической церкви пришли ему по вкусу. Он считал, что во многих смыслах военачальнику и монарху куда более пристала эта религия, тем паче, что ее пышность соответствует богатству и великолепию столь любезных ему мундиров. Удобно также время от времени исповедаться перед кротким покладистым патером Каспаром, хотя самые свои тайные греховные помыслы трудно высказать другому, Когда и до собственного сознания их боишься допустить второй раз Теперь его нерадивая вера стала устойчивее, приобрела внутреннюю опору Если прежде религиозные убеждения были для него политическим средством Обязательной формальностью, без которой император и папа не согласились бы поддержать швабскую военную автократию Или в лучшем случае пустым ритуалом то теперь Единое Державие приобрело для него некий мистический смысл. Сделалось своего рода религией. Он считал, что призван послужить великой божественной идее. Власть, за которую он боролся, превратилась в священный символ, а борьба за нее — в служение Богу. На радость своему духовнику, отцу Каспару, и приятелем своим, князьям церкви, он стал заметно набожнее и тщательнее соблюдал обряды. В действительности же, сам себе не сознаваясь, он таким ревностным служением Богу как бы искупал свою загадочную, несносную, нерасторжимую связь с евреем. При помощи казуистических уловок, которым научили его иезуиты, Он пытался доказать себе, что нуждается в евреи по чисто политическим причинам, и лишь потому терпит его ненавистное присутствие. Но едва достигнув цели, он схватит подлеца за шиворот и посадит в каземат. Иногда же он уговаривал себя, что в награду за утверждение владычества церкви в Швабии Господь непременно расторгнет его мучительную зависимость от евреев. Эх, не следовало ему домогаться предсказаний еврейского мага, не следовало их выслушивать. Второй он выслушал охотно, но ему по-прежнему не давали покоя слова «Первого я вам не скажу».